Вечером они отпраздновали свою победу у Криворучки. Федьке поднесли три кварты бессарабского вина. «Гавел, гаволим, суета, сует», — чокаясь с матросом, — сказал Арьелейб: «Ты душа, человек, с тобой можно жить. Кулой, гавел!» И всяческая суета.